Глава вторая Марсель, 12 марта, 1850 «Я уже в дороге, добрый друг мой. Я успел уговорить и успокоить дядюшку и получил от него напутственное благословение и свободу. Вы, может быть, и верно говорили, что терпение еще не гений. Но мне кажется, что терпение, по крайней мере, добродетель. Только терпением удалось мне так устроить дела, чтобы мой второй отец не сокрушался о моей будущности. Я решился не покидать его, не успокоив его вполне насчет моих намерений. Я обязан был поступить так за его доброту и привязанность ко мне. Завтра я намерен отправиться в Геную. Мне сказали, что переход через Альпы теперь затруднителен для пешехода. По причине сильных ветров свирепствующих там в это время года, и я решил отправиться на Марсель. Хотя, сказать правду, и морем плыть теперь не очень удобно. Небо мрачно, а Мистраль дует с ужасной силой. Сегодня к вечеру он несколько затих. Есть надежда, что генуэзский проход как говорят «добрый ходок», выйдет в море. Я уже был в Марселе еще в малолетстве, вместе с покойным отцом. Он, как вам известно, родом из Прованса. А у нас был здесь старый родственник. Этот родственник давно уже умер, и мне здесь некого посещать. Я узнал главные части города и окрестную местность. Я вспомнил, что обедал с моим отцом в каком-то балагане на береговых скалах. Это урочище называется резервом. Местные жители собираются туда лакомиться особого рода улитками, которые водятся исключительно у этого берега. Балаган сгорел. На его месте выстроен щеголеватый павильон, и тот, говорят, вскоре будет заменен более обширным и удобным зданием. Я прошел далее, вдоль по берегу, нагибаясь, чтобы сопротивляться ветру. Я видел море во всей красе его, оно казалось мне еще прекраснее, чем прежде. В детстве оно приводило меня в ужас, теперь поражало своим величием. Безотрадно смотреть на эту беспредельную равнину воды — Изрытую порывами бури, ни один образ не выражает вернее страшного отчаяния, невыносимых мук, но это отчаяние, только вещественное. Душа человека только мыслью о кораблекрушении сочувствует этим терзанием исполина. Напрасно он стонет, мечется, рвет себя в куски об острые скалы, обливая их бешеными слезами и обдавая их горами пены. это Бесчувственные чудовища. А вон там вдали чернеет утлая ладья, она смело борется с бурью, потому что в существах, управляющих ею, находится истинная сила, то есть воля. Грозна природа на этой маленькой планете, которую мы обитаем. Человек должен быть отважен. Я понял свой детский ужас перед этим шумом, этим волнением этой беспредельностью. До тех пор я видал только, как колосья на нивах и трава на лугах колебались под набегом ветра. Отец, бывало, брал меня на руки, но и там мне было страшно. Я не боялся погибнуть в волнах, когда дрожащий прижимался к отцовской груди, но это было нравственное головокружение. Мне казалось, что ветер выносил дыхание из моей груди и что душа моя кружилась среди этих бездн. То же ощущение овладело мною и в этот раз, но не такое сильное, скорее приятное, чем болезненное. Мысль о разрушении выводит перед ребенком страшный призрак. Человека привыкшего к борьбе, этот призрак скорее манит к себе, чем угрожает, и головокружение становится почти наслаждением. Я с каким-то странным удовольствием смотрел, как стаи небольших судов проходила через опасный фарватер старой гавани. Каждое из них было в большей или меньшей опасности. В зависимости от строения, искусства кормчего и силы волн. Все прошли благополучно. Маленькое судно, по-видимому, не очень крепкое, обратило на себя мое особенное внимание. Настала минута поворачивать на рейд. Минута критическая. Волна, на которой судно это носилось, как морская чайка нахлынула тогда с борта. Баркас лег на бок, так что реи его касались хребта волн. Но вдруг он поднялся, резвый и смелый, и снасти натянулись, как тетива упругого лука. Легко и свободно перескользнул он через грозный вал и опустился в спокойные воды, гордый, как лебедь на струях родного озера. В действиях многочисленного экипажа незаметно было никакой тревоги, Я гордился этим, будто принадлежал к числу этих отважных моряков. Да, человек должен быть отважен, и не мудрено, что нам так нравится проявление человеческой силы. Что значит море и его бури? истекающие от Бога душа мира находит свое лучшее убежище в нас. Мы презираем смерть. Нет, друг мой, непростое море, непростую землю надобно срисовывать надобно изображать человека и его жизнь. Вслед за баркасом вошло большое судно с грузом. С ним было больше хлопот. В роковые минуты, когда участь экипажа зависит от удачного маневра, на палубе раздаются голоса. Это команда знания и опытности. Такой голос по праву возвышается над ревом разъяренных волн. Эта картина развертывалась передо мной под резкие звуки маленькой арфы, которые слышались неподалеку от меня. Между тем, как входящие в гавань суда боролись с волнами, на открытой платформе балагана, в котором помещался кабак, танцевали принаряженные девушки и матросы. Странствующий цыган-арфист с густыми черными кудрями на голове и с лохмотьями изорванного рубища на теле играл на плохой арфе в неровном демонском ритме. Рот Тарантеллы, под которую плясали без такта и порядка пьяные посетители кабака контраст двух картин был поразителен, но в обеих обнаруживалась беззаботная отвага моряка, только что прибывшие из дальнего путешествия чисто выбритые принаряженные и обутые в глянцевой башмаки матросы кружились с дамами в шелковых платьях, весело прыгавшими в семи этажах валанов, окружавших их юбки День был холодный небо хмурилось. Волна прибивала до самой террасы и угрожала снести в море и балаган, и пирующих. Большое судно приближалось к берегу, как бы поневоле повинуясь прихоти волн и ветра, и, казалось, угрожало сокрушиться на самой платформе посреди веселого бала. Никто не заботился об этом, кроме меня. Орфист, я думаю, не прервал бы своих мирных звуков посреди вопли смерти и громкий смех неистовых львиц пятийного дома нераздельно слился бы с хрипением умирающих. Я обедал один, в другой, не такой шумной харчевне. К вечеру ветер опал, волнение затихло, повеяло теплом, и темная ночь быстро спустилась на море и землю. Я остался в темном уголке отдохнуть от прогулки. Обо мне, казалось, забыли. Между тем, как я отдыхал, погружаясь в думы, За соседней перегородкой продолжался разговор, который я давно слышал, но не слушал. Однако вскоре следующие слова англичанина, хорошо говорившего по-французски, обратили на себя мое внимание. Но к чему иметь свою волю? Эти слова так соответствовали моим тогдашним мыслям, что я невольно стал прислушиваться, и после обмена несколькими общими фразами, прерываемыми стуком ножей и вилок на тарелках, услышал следующий разговор, в котором, по моему мнению, было много нравственно-назидательного. «Итак, мне было девятнадцать лет», — это говорил англичанин, — «когда мне сказали, что я уже в таком возрасте, что могу жениться на мисс Гэриет. Я находил, что я еще слишком молод. К тому же мне не хотелось жить в большом свете, которого я тогда не знал, да и не желал узнать». Я был младший сын в семействе, мне почти нечем было жить. Это было уже после моего с вами путешествия на антильские острова. К морской службе я не имел особой склонности, но я любил странствовать, и мне нравилась независимость такой жизни. Мисс Гэрриет полюбился я бог знает за что. Я носил знатное имя. Это так, но не имел ни таланта, ни большого ума, как вы знаете не знал светских обычаев, но она была очень чувствительна, восхищалась моей бедностью и, кажется, страдала мономанией. Воспоминания детства, проведенного со мной вместе, сожаления, о котором я ее вовсе не просил, эксцентрические понятия долги чести, Боже, вас сохрани любезные от эксцентрических женщин, тщеславные желания обогатить бедного родственника, Лукавый знает, что именно вселила в нее неотвязчивую привязанность ко мне. И бедняжка чахла от пламенного желания, как можно скорее соединиться со мною неразрывными узами. Но я поклялся побывать на Цейлоне, прежде чем надену петлю на шею. «Почему именно на Цейлоне?» — спросил француз. «Теперь не припомню», — отвечал рассказчик. «Тогда такова была моя непременная воля». Моя идея. Воля человека должна быть священна для всех. Но мисс Гэрриет была хорошенькая, даже очень хорошенькая. И, видя ее любовь ко мне, я и сам в нее влюбился. Словом, я женился на девушке с приданным в 200 тысяч фунтов дохода. И с этого дня начались все мои несчастья. «Черт возьми, милорд!» Воскликнул его собеседник, ударив кулаком по столу. «У вас двести тысяч фунтов дохода?» «Нет», — отвечал англичанин с глубоким вздохом, от которого хрусталь зазвенел на столе. «Теперь восемьсот тысяч. Жена моя получила наследство». «Да на что же, прости господи, вы жалуетесь? А на то, что у меня восемьсот тысяч дохода?» «Это богатство опутало меня новыми обязанностями и в отношении к себе самому, и в отношении к другим. Новыми узами». «Которые не согласуются ни с моим характером, ни с моим воспитанием, ни с моими склонностями. Я люблю все делать по-своему, но я не упрям. Со времени женить бы моей, я не могу жить по своей воле и оттого несчастлив, хотя я всеми уважаем и очень богат. Да как же это! Помилуйте! А вот увидите! На другой день после свадьбы». Жена преобразовала меня в светского человека. Я не был рожден для этого положения. Мне было скучно в знатном кругу. Я больше любил простое общество порядочных людей. Мне хотелось поговорить о жизни моряков, о путешествиях. А я вынужден был болтать о политике, о литературе. Жена моя была Синий Чулок, стокен Она читала Шекспира. Я — Поль де Кока. Она любила рослых лошадей. Я — маленьких пони. Она занималась серьезной музыкой. Я предпочитал звуки охотничьего рожка. Она принимала только знать. Я охотно болтал с моими пылесовщиками Я любил сельскую жизнь. Она не находила в загородном замке достаточной роскоши и комфорта. Ей всегда было жарко, когда мне бывало холодно. И холодно, когда мне жарко ее всегда тянула в италию когда мне хотелось в россию и наоборот так мы не сходились во всем да что ж за беда воскликнул француз в этом то и заключается жизнь всех супругов с малыми изменениями к лучшему или к худшему это скучно в бедности когда нельзя жить врозь, на две половины но чтобы богатый лорд не каждый богатый лорд человек без правил отвечал англичанин тоном, в котором выразилось превосходство его характера. «Если бы я покинул Миледи, она имела бы право роптать на меня и, может быть, право изменить своим обязанностям. Я не хотел, чтобы она осталась замужней вдовой. Я хорошо видел, и скоро заметил это, что она уже не находила меня ни красавцем, ни любезным, ни интересным. Она сама краснела за прежнюю безумную любовь ко мне». Этому нельзя было помочь, но я не хотел унизить ее в свете и не покинул ее. Да, я не оставил ее, хотя это и для нее, и для меня очень прискорбно. Англичанин вздохнул. Француз расхохотался. «Не смейтесь», — сказал англичанин строго. «Я несчастлив, очень несчастлив. Хуже всего, что Миледи, кроткая со всеми, как овечка. Со мною настоящий тиран». Ей кажется, что она заплатила мне своим богатством за право угнетать меня. Бог не дал нам детей, и этим я много потерял в ее сердце. На беду она еще ревнива. Поймите это, если можете. Она не любит меня, а ревнует. Несмотря на то, что в нашей лета ревность смешна. Вообразите, что она укоряет меня в распутстве. Меня, когда я истратил почти всю свою волю, чтобы воздерживать себя от всех непозволенных удовольствий. Вы видите, что я даже не пью, а когда вернусь домой, она скажет мне, что я пьян. Я сижу здесь добрым приятелем. Беседую с ним очень рассудительно. Она обвиняет меня теперь. Я уверен, что я загулял с сорванцами. Да если бы она и видела нас здесь за скромным обедом, она и тогда нашла бы к чему придраться». Она сказала бы, что обедать в такой ресторации на берегу моря неприлично. Шокин. Я терпеть не могу комфорта. Все, что отзывается роскошью, напоминает мне жену. Счастье еще, что она взяла с собой в Италию хорошенькую племянницу. И, опасаясь, чтобы она мне не приглянулась, предоставляет мне с некоторого времени более свободы отлучаться. Я обязан этому случаю удовольствием обедать с вами. Хотите курить? Возьмем сигары и пойдем на воздух, чтобы платье мое не пропахло дымом. Они ушли, а я отправился домой ощупью по узким тропинкам, пробитым в скалах. Море пело свою грустную мелодичную песню. Странно, но сладко звучала она в темноте. Мне хотелось послушать эту привлекательную мелодию, но я торопился домой, чтобы писать вам, мой добрый, мой лучший друг, и вот уже давно сижу за делом.